Бесстыдство в нарядах и легкомысленные какества, читал Звержина. Вот очаги, которые развращают душу. Честность и правдивость самые прекрасные украшения твоего пола. Много дев слишком рано заботятся о своём замужестве, и потому что они бесстыдно выставляют это напоказ, их никто не берёт, ибо они пользуются недозволенными средствами, читал далее Звержина. Лучшее средство для роста грудей продаёт пани Анна Пальцевой сжирша. напомнил швейк она приготовляет эти омоласкительные средства для женщин, а её муж для мужчин. Он часто в полите помещает такие объявления: где нет волос, там они никогда не вырастут. Дети это счастье семьи. Кто тебельстит лукавит с тобой, тот стремится обмануть тебя. Берегись змея, презри его. Если ведь тебе что-либо обещает лекомысленный человек, если он тебя обманывает, не держись его слова. Ил обещаете то, что он уже обещал другим, сторонись его. И кто на свете может вознаградить потерю твоей невинности и честности, которую похитил у тебя бесстыдный человек своими обещаниями? С восторгом спрашивал, читая по книжке Звержина. А Швик на это отвечал: никто. Всё равно и бедняги придётся потом гонять его через всех судей, прежде чем ему датся высушить алименты. Звержина прочёл все 10 заповедей девы. а затем впустился читать её молитвы, призывая громким голосом Бога, чтобы он каждого бесчестного соблазнителя отогнал от неё и чтобы он помог ей следовать всем предостережениям осторожных родителей. Ползадохшийся швик тоже растянулся возле него, стараясь также поймать холодный воздух на полу и заглядывал к нему в книжку. А молитву умирающих супругов у тебя там нет, такой, когда оба умирают сразу. Когда через минуту Трофим Иванович открыл двери, Вталкивая перед собой раздетую Марику и неся его мондер, чтобы очистить его в бане от вшей, он нашел обоих в пленах полусваренном состоянии, лежавших полусознанно на земле. Он похлопал их по спинам и сказал ласково: "Ну как, хорошо попарились?" И, забрав пустое ведро, направился за водой. "Пить хочу!" закричал Швик, и, взяв ведро из его рук, принялся пить в то время, как крестьянин принес кусок мыла. И показывая им на вёдро с горячей водой, приказал мылить всё тело и мыться. Марик понял, что они оказались в русской примитивной парной бане. Он знал, как надо мыться, и послужил им хорошим примером. Они принялись тереть друг друга. Трофим Иванович пришёл со свежей водой, голый и бросая в воду камни, чтобы она согрелась, снова разливал её по печке, чтобы в бане был пар. Затем он из-под лавки вытащил небольшой берёзовый веник и начал им бить тебя. по всему телу так, что скоро сделался красный. Он валялся на лавке, кряхтел, фыркал, и кричал от удовольствия, Ашкек тоже взял веник, настигал им Марика, звержину и себя и сказал: "Вот это хороший аппарат для уничтожениявшей. Бить по одной штуке это слишком долго и медленно. Мы думали, что тут хотят нас мучить, а оказывается, здесь мы уничтожим наших врагов. Да здравствует русская святая интуиция!"